И вот все повторяется. Снова скорбь на Васином лице, недельная щетина, слипшиеся мутные глаза, выпеченная нижняя губа и перезрелый перегар. Правая рука согнута, а ладонь повернута вверх, поза просящего милостыню. Васю шатает. В общем, Вася все тот же. Но я тоже. Нет. Вася, ты долг принес? Ээээ, какой долг? «Короче, Василий, ты мне уже должен больше трех т ы с я Когда отдашь, тогда и поговорим». Я захлопнул дверь перед охуевшим Васиным лицом, почти ликуя, но ну, все еще недовольный собой, все-таки надо было этого синяка нафиг послать, а что? Еще не поздно. Я открыл дверь. Вася все так же стоял, но при виде меня его лицо расплылось в улыбке. Наверное, этот идиот решил, что я д у м а л с я и г о з ж е л а л занять Васе стольник. к с е р е к а друг, брат, займи, выручи по-соседски!» – законючил он. «Стольник всего-то!» «Знаешь ч т о Вася, а не пошёл бы ты нахуй?» «Чё?» «Ага, нахуй! А если твоя вонючая псина, пожирающая собственное дерьмо, ещё раз обосыт мне дверь, я её удавлю, а ты тут всё на площадке отмоешь!» «Понял?» Вот теперь можно захлопнуть дверь, что я не п р е м и н у л сделать. Вид шокированной Васиной рожи стал для меня лучшей наградой. Начинался новый день, впереди много целей, которых нужно добиться и задач, которые нужно решить.